Сделав жест Аганону, он позволил фавориту обуть его. Затем Карл надолго задумался. Глаза его устремились в пространство, а губы беззвучно двигались точно у рыбы. Ренье ждал. Нетрудно было догадаться, что Карл сейчас прикидывает, сможет ли он сам без помощи герцога справиться с задачей. У него, конечно же, имелись как шпионы, так и исполнители тайных поручений, Однако, если откроется, что Королинк противится намерениям Робертина, скандал неминуем, и тогда-то позор принцессы Франков станет известен всем. Если же вмешается Ренье, лицо вне королевского дома, то даже в случае неудачного исхода дела в этом можно будет усмотреть только личное стремление длинной шеи насолить Ролану Нормандскому. «Ролан мой должник», — негромко сказал Ренье, — чтобы добавить пищу мыслям короля. Я был его пленником, и, случись что, это будет выглядеть, как обычное желание поквитаться с обидчиком. А в случае удачи я смогу открыть подлинное имя женщины, на которой женюсь, и тогда мы с вами воспрепятствуем всем замыслам Роберта Парижского». Это был ловкий ход. Карл хихикнул и с сухим шорохом потер ладони. Однако мгновением позже его лицо уже снова стало серьезным. Но почему ты считаешь, что сумеешь похитить шлюху Роллу? Я слышал, она живет при дворе Норманна и окружена его верными людьми. Это был уже существенный вопрос, но Ренья оказался готов и к нему. У меня тоже есть надежные люди, но не это главное. Ролланд знает, что именно Роберт заинтересован в похищении. Однако сейчас как раз тот момент, когда он спокоен, ибо уверен, что мысли Роберта заняты другим — союзом северным соседом. И это наш час, потому что если мы его упустим, весьма скоро, может быть, поздно, Ролан объявит, кто такая на самом деле его пленница, и сделает ее супругой. — Ну, у этого варвара как будто уже есть жена, — вдруг вспомнил Карл. — Бесплодная жена, смею заметить, — уточнил Ренье. А человеку со столь чистолюбивыми планами, как у этого язычника, необходим наследник» как и супруга, дающая ему права на франкские земли. Карл кивнул, из подобья глядя на Ренье. — Я слышал, что содержащаяся в Руане графиня бое, редкостная красавица. — Что это тебя, Ренье, потянуло на сладенькое? Ты ведь уже не молод. Ренье пропустил насмешку мимо ушей. — Даете ли вы слово, государь, что, если я справлюсь с поручением, вы не станете препятствовать моему союзу с принцессой Эммой? Карл снова хихикнул и энергично кивнул. Ренье не понравилась такая готовность. Сердито нахмурившись, он замолчал, но в этот же миг заметил, что все время стоявший неподвижно у стены Аганон указывает на лежащее перед распятием Евангелия сообразительный мальчишка. Я не ошибся, сосватав его Карлу, подумал Ренье. Вслух же сказал, не гневайтесь на меня, государь. Если я... Осознавая важность момента, попрошу вас дать клятву на священном писании. Карл поднял брови, на миг задумался, но затем с готовностью опустил унизанную перстнями руку на золоченый переплет Библии «Я, милостью Божией, король Карл Третий, королинг, в присутствии палатина Аганона и этого вассора со шрамом да, Эврара Меченого, не позвать ли нам еще кого-нибудь в свидетеля, нет? Итак, я клянусь перед герцогом Ренье длинная шея короной, именем предков и своей христианской верой, что женщина, которую он добудет у нормандских варваров и представит пред наши очи, станет его супругой с нашего монаршего соизволения. Позже, когда Ренье и Еврар уже находились в покоях герцога, Мелит угрюмо осведомился, насколько тот готов верить Карлу простоватому. Хм, простоватому задумчиво вращая браслет на запястье, протянул Рынье. Этот король отнюдь не так прост, как кажется на первый взгляд. Он понимает, что я неспроста стремлюсь к браку с принцессой его дома, но клятву, данную на Евангелии он не осмелится нарушить. Остаток ночи они обсуждали план похищения девушки. Эврар весьма скоро понял, что это будет поручено именно ему, чтобы он мог... «С блеском завершить то, с чем не справился прежде», — подчеркнул герцог. Эврар не стал возражать, заметив только, что вполне можно использовать в своих целях и мальчишку Ги. «Это еще зачем?» — удивился герцог. «Ведь он считает, что Эмма должна достаться ему на основании давнишней помолвки».